Глава 21. Я их понимаю. Я сидела на крыльце, обняв грязными руками голову, и тихо офигевая смотрела на разыгрывающийся передо мной спектакль. Крестьяне все до единого стояли на коленях и били лбами о землю. Казни, матушка Валери, руби головы повинные, виноватыми перед тобой неправильно поняли, не то услышали. Языки наши длинные довели до греха, громче всех каялся кузнец, который и был зачинщиком бунта. Частично я их понимаю. Устали люди от голода и бесчинств в предыдущей барыне. Но отведать-то праведный народный гнев пришлось мне. Смесь адреналина и страха совсем недавно отпустила мое измученное тело. После этого накатили холод и апатия. Мне хотелось одного: Залезть под одеяло и никого не видеть сутки или двое. А ещё этот варвар, что так самоотверженно меня спас, куда-то делся. Я даже не заметила, как он передал с рук на руки девочку одной из крестьянок и испарился. Тоже мне заступник. Хотя и за такую помощь огромная благодарность. Жаль, что не успела спасибо сказать. Поёжившись от холода, обняла себя за плечи. Так, стоило мне встать, Как крестьяне замерли. Говорите всем головы рубить? Мужчины, требующие наказания, опустили глаза. Детей кто будет кормить? А за землей ухаживать? Баренью свою сжечь собрались. Повысила я голос. А вы подумали, что не станет меня, вас всех распродадут, а может и с семьями разлучат. Хозяйство-то убыточное. Нужно верить фактам, а не сплетням. Устроили цирк с конями. Ох, ты ж, Лилит, я всплеснула руками и уже хотела кинуться обратно в конюшню. Барыня, вы не переживайте, я её на луг отвёл на ночной выпас. Один из мужиков стоя на коленях двинулся вперёд. Староста в деревне есть? Я обвела взглядом присутствующих. Есть, госпожа, это я. Кузнец поднял голову, но на ноги не встал. Хорошо. Завтра утром приходите все, кто не работает в поле, лесу, на реке. Зачем, матушка? тихо перебил меня кузнец. Как сжигать меня так злыдня? А тут, матушка. На первый взгляд кажется и простой народ, но в то же время хитрые они какие-то. Нужно ещё держать в голове тот факт, что больше половины из них магики и оборотни. И это не Россия XVII-XVIII веков, а Русь неизвестного века. Точно. Кто скажет какое сегодня число? И зачем спросила? Крепостные посмотрели на меня так, будто я спросила, сколько звёзд на небе. Ясно, грамотных среди вас нет. Как же я хочу домой, но ну, не тяну я жизнь в глуши в окружении сказочного народа. Сегодня не получилось меня прибить, так в следующий раз им кто-нибудь что-нибудь ляпнет, доведут же дело до конца. Замуж, срочно нужно замуж. Узнать какое число Поймать варвара, я его плохо рассмотрела, но, думаю, раз молот и силён, то в экстренные мужья подходит. Правильно, Филипп сказал, или я выхожу замуж за первого встречного, или еду в монастырь. Поэтому ищем. «Барыня, а барыня?» позвал кузнец. Оказывается, что я задумалась и уставилась в одну точку. Так, о чём я? Ах, да, приходите завтра все, кто свободен, одни отремонтируют конюшню. К кузнецу ещё человек два обсудит со мной положение дел. Я потеряла память, но это вам, наверное, давно известно, поэтому хочу узнать, как обстоят дела с провизией, с полями, пушниной и выловом рыбы. Какой пушнины и рыбы? тихо спросил кузнец. Ваш батюшка запретил вылов рыбы и охоту на зверя, только ягоды да грибы собираем. И это обсудим. Разрешу ловить и охотиться, но в разумных пределах отдавая часть улова мне. Наконец-то лица людей посветлели, появились первые робкие улыбки. А теперь все встали, подхватили женщин и марш домой спать. Госпожа, спасибо вам, что мужа моего не запороли, подошедшая женщина показала глазами на кузнеца. Век помнить буду вашу доброту и милость. Разрешите сегодня Фиму забрать. С нашими детьми ей всё веселее будет, пока её мать не оправится. Хорошо, идите, кряхтя, словно старушка поднялась со ступеньки. Народ быстро расходился. Конфетка. А он откуда тут? Арчи налетел дымным облаком, от испуга я чуть обратно на ступеньку не села. Кто, взревел он пароходной сиреной, увидев мое грязное лицо и разорванный подол. Кто посмел обидеть госпожу Валерии? А ну стоять! Крестьяне приостановились. Посмотрели на меня. В ответ я махнула рукой, они выдохнули и очень быстрым шагом направились в сторону деревни. Ровно через пять минут напротив меня остановился конь, и я вновь посмотрела в глаза того, кого меньше всего хотела видеть. Мужчина спешился. Чувство злости и обиды вновь вернулись, но не на ушедших крепостных, а именно на этого надменного красавчика. Чем обязазана в столь поздний час, господин Марк Теодорович? Интересно, а этот мрак? Ой, Марк, женат?